Глава двадцатая На новом месте «Выше, ледиям Неприятно усмехнулся дворецкий, растеряв свой показательный, услужливый вид, как только мы оказались на лестничной площадке второго этажа. Поведение мужчины пока решило оставить без внимания. Не до этого сейчас. Горечь пекла в груди, требуя выхода. «Надо пореветь!» Зная себя как облупленную, мысленно покачала головой. «Что сказать?» Не любила я ронять слезы. Последний раз был слишком страшным. Я зареклась плакать. Но если сейчас этого не сделаю, вряд ли смогу держать удар. А мне надо. Сегодня торжественный ужин по случаю моего приезда. Чтоб он провалился. Талли сказала, что проигнорировать его не могу ни я, ни дракон. Единственная загвоздка, отвлекшая меня от душевной боли, это направление, куда указывал дворецкий губернатора. Что значит «выше»? Все господские покои, судя из прочитанных мною книг по этикету Угроса, должны находиться на втором этаже родовых домов, поместьй, замков и так далее по типажу архитектурных конструкций. Нет, если бы за особняком Кевина не стоял флигель, где отдельно живут работники Дарки, можно было бы говорить о третьем этаже. Но у дракона с этим был полный порядок. паршивец не отходил от признанных обществом канонов. А значит... Меня опять собираются унизить, ведь особняк имел всего три этажа. На третьем точно селить не станут. Там общие комнаты, построенные по типу анфилат. Что это такое? Ряд комнат, расположенных друг за другом, дверные проемы которых выстроены на одной оси. Там и музыкальный зал, и комнаты для отдыха и развлечений, библиотека, в конце концов. А вот все гостевые находились на первом этаже за компанию с трапезной и больным залом. Этот момент я изучила досконально. Талана настояла, а я к девушке прислушивалась со всем вниманием. По сути, ведь полезный совет. Так, что-то я отвлеклась. О чем я говорила? А, меня ведут непонятно куда. Я на секунду даже развеселилась. Уж не на крыше ли мне постелили? Наверное, истерика. За эти полчаса мои качели раскачали настолько, что я уже ничему не удивлялась. Не злилась, хотя на минуточку ни хера себе. Наследницу рода устроили на мансарде. Совсем страх потеряли, убогие. «Чье это распоряжение?» — спросила я с мимикой шаолинских усенов, достигших высшей точки покоя и познания мира в целом. Глаза дворецкого забегали. Сразу стало ясно, здесь что-то не то. Я решила продавить сей момент совсем хладнокровием, которая только смогла наскрести по сусекам своей израненной нервной системы. Понимала, что иду вразрез с поведением прежней эмы но истерики – это вообще не мое. Я даже не знаю, с какого краю к ней подойти. Поэтому спокойно спросила. Как думаете, что будет, если я сейчас спущусь обратно и полюбопытствую у лорда Кевина? Верно ли то, что его ответственный работник ведет меня на чердак? не чердак, мансарда», — заблеял мужчина, совсем не старый для того шаблона, который я создала в своей голове, размышляя насчет этой древней профессии. «Да и зачем вам так унижаться? Вы же в прошлый свой визит кричали на каждом шагу, что не будете доставлять господину удовольствия и жаловаться». «Тон поумерьте», — оборвала нахала, ухмылочка которого вот-вот обещала расцвести на его губах. «И направление смените». Ибо я передумала. Как только замечу наглость в отношении себя с вашей стороны или кого-нибудь другого из ваших подчиненных, сразу пойду к своему жениху. Какими бы ни были отношения между драконами, вы, Дарки, должны знать свое место. Последняя добавила всем сарказмом, на который только была способна. Немного прежней Эмион добавить просто необходимо. А то слишком уж хмурым стал мужичок. В остальном же ситуация кардинально изменилась. Дворецкий с чопорным видом вернулся на второй этаж, довел меня до самой крайней комнаты длинного коридора и распахнул передо мной дверь, что говорило о том, что слуги Кевина все-таки боятся. А самое главное, что они от себя лично вставляли Эмиан палки в колеса, ненавидя девушку-гордячку за ее склочный характер. «Прошу, ваша светлость, и сразу скажу, в мансарде вам было бы куда привольнее. Там и балкон широкий, и простора больше». И не так пыльно. Я прошлась по комнате, широко распахнув глаза. Пыль лежала на мебели, как будто здесь никто не жил больше десяти лет, а паутина висела клочьями по углам. «Вы вообще о фонарели? «Что, простите?» Злая, как тысяча чертей, прищурилась, указывая в сторону мутного окна, выходящего на главные ворота. «Фонари на улице стоят?» «Эм, да». «Вот и отлично». Чувствую, сегодня вы к ним присоединитесь, потеряв приличный заработок в этом доме». «Но нет, этого не может быть. Вы...» Дворецкий растерял свою невозмутимость, видя, что я настроена решительно. «А что мне терять? Пожалуюсь, как есть. И пусть этот Кевин сколько угодно сверлит меня своим фиолетовым взглядом, но унижать себя подобной безалаберностью я не позволю. Как по мне, именно так Эмиан изначально должна была себя вести». Придирки? Строго и по делу. Без глупого унижения и хлестких пощечин. Раз уж мне выпало играть знатную герцогиню, я не собираюсь опускаться до разборок со слугами. Нет, я могла бы здесь магией прибраться в мгновение счета. Но будет ли это правильным? Не послужит ли это сигналом слугам к продолжению подлых каверс и подстав? Давайте так, задрав подбородок, строго посмотрела на Дарка. «Я сделаю вид, что вы не водили меня двадцать минут по особняку в глупой попытке увидеть очередной приступ истерики. На будущее я выросла. Истерики простительны только детям. Это было во-первых. Второе. Вы сейчас же уберете самые лучшие гостевые покои и, наконец, оставите меня в гордом одиночестве». «Хорошо, ваша милость», – беспокойно поглядывая на меня, мужчина поклонился. В итоге моей комнатой стала первая дверь справа от лестницы. Небольшая, но приятная чистенькая спальня мягкого, светло-лилового цвета. Что на повестке дня? устало прислонившись к кроватному столбику, посмотрела на мужчину. Где мои вещи и как скоро будет обед? Сегодня праздничный ужин в честь вашего приезда. Прибудут все значимые для Элерона семьи, чтобы поприветствовать невесту господина губернатора. Логично. Дальше эм, ваши вещи сейчас будут доставлены. Я проконтролирую лично. Хорошо. А до обеда два часа, если желаете, я распоряжусь принести его вам в покое. Желаем. И пусть обед принесет самое расторопное из горничных. Желательно новенькая Мне не хотелось снова иметь дело с очередной порцией негатива. Есть такие? Или мне отправиться в управляющую контору и нанять себе временную прислугу? Я могу. Пусть по всему Элерону летят сплетни о том, что служащие губернатора... Не смогли нормально выполнять свои должностные инструкции. Дворецкий нервно сглотнул и попятился на выход. «Не надо никуда ехать, леди Эмиэм. Все будет. Пришлю к вам Оливию. Она у нас неделю работает и расторопная, как вы хотите». «Прекрасно. Как вас зовут?» «Тамир, ваша светлость». «Тамир, не вздумайте пугать мною девушку. И вообще, поговорите с вашим персоналом». Давайте переживем этот месяц, обоюдно не испытывая терпения друг друга. То есть вы больше не будете калечить моих людей? Не станете гонять их ради развлечения и вымещать на них свое плохое настроение? Не стану. Я подошла к окну, радуясь в душе, что прогулка по этажам и разговор с Дворецким помогли мне успокоиться. Ступайте. За Дворецким мягко защелкнулась дверь, и я крепко зажмурилась, сбрасывая с себя остатки наваждения. Как так могло получиться? Почему именно он – двойник моего любимого? И как понять, могу ли я надеяться на то, что душа Коли тоже попала в этот мир, в тело своего двойника? Я могла утверждать только одно. Если Коля и существует в теле Кевина Сейдж Хельсадара, то он точно меня не помнит. Раз никак не прореагировал ни на мой вопрос, ни на мой внешний вид. С другой стороны, Кевин знает Эмион уже 15 лет. Он мог здорово разочароваться еще на раннем этапе знакомства, чтобы, как я сейчас, потерять всякую надежду. Опять же, Кевину сейчас около семидесяти лет. Талли сказала, значит, чтобы Коля попал в тело этого парня, прежний Кевин должен был умереть, верно? Отсюда следует логичный вывод. Необходимо узнать, не случалось ли девять лет назад с драконом несчастного случая. Понимаю, мои выводы были далеко не радужные, но узнать процент этой случайности просто необходимо. Конечно, мне хотелось верить в сказки. Я обещала Коле в них верить, но принять правду жизненно необходимо, чтобы не потеряться в сказках, не сойти с ума и больше не терзать свое сердце. Решительно настроившись и зафиксировав эту единственно правильную мысль, я окончательно взяла себя в руки. Пока ждала горничную, магия навела частоту Пусть комната была куда опрятнее той, куда наглый дворецкий осмелился наследницу гнезда драконов привести Совсем страх потеряли. Но все равно мне казалось, что особняк Кевина, точнее чистота в нем, оставляет желать лучшего. Прям позор какой-то. Где его глаза? И кто у него управляющий, что прислуга в конец обленилась? Даже если предположить, что Кевин ничего этого не видел, удовлетворившись общими комнатами и господской спальней, но... Перейду на сленг. Это стрёмно. В этом плане я поддерживала отца Эмион. Он, конечно, пренебрегает своей властью, скатываясь на уровень деспотизма, но прислуга в гласархоле ходит по стронке, тщательно выполняя свои обязанности. Дарки в родовом поместье Эми свою зарплату не запросто так получают. Тут же в Хельсадархоле Тамир со своими подручными охамили. Еще и замахнулись на «довести глупую истеричку невесты до яростного припадка». Сейчас у меня получилось разрулить неприятный момент, но в будущем напрашивается не очень приятный вывод. Несмотря на весь свой иномерный менталитет, мне придется жестко оборвать очередную порцию хамства, указав ребяткам на социальную пропасть между нами. Я больше не на земле. А значит, дальше играть в равноправие – чревата либо разоблачением, либо еще большей наглостью со стороны этих пираний. Я остановилась напротив напольного зеркала и пристально посмотрела на омоложенную версию себя. Хм, вроде нам Сэммиан двойники, похожие до родинки и обеим по тридцать, но она выглядит, как семнадцатилетняя выпускница. Из своего родного и неизменившегося мои глаза. Они устало разглядывают кристально очищенную заклинанием раму выдавая зрелый возраст сознательного человека. В остальном я сама себе напоминала юность. В комнату осторожно постучали. С напряженным видом внутрь внесли мои саквояжи. Все семь. Осторожно и бережно. Сухо поблагодарив, отослала работников Томира. А через пять минут в мои покои вошла насмерть перепуганная девушка. Чашки на ее подносе забавно позвякивали. Кажется, горничная тряслась всем телом от страха. Я стиснула челюсти, недовольная гадким Тамиром. Просила же не пугать. Госпожа, я Оливия, ваша временная камеристка. Глаза Оливии были широко распахнуты, губы дрожали, но было заметно, что малышка, на вид ровесница Таланы, очень старается взять свой страх под контроль. Я осмелилась принести вам чай и пирожных, пока вы будете ждать обед. Перекусите, а я пока распакую ваши вещи и приготовлю платье к ужину, в вашу честь. «Молодец какая!» Я мысленно выдохнула, видя в девушке порядочного человека. Мятные сладкие пирожные таяли во рту. Может, не все будет так страшно, как я себе напредставляла? Прожвемся. Хоть Оливия мне и понравилась, но проявлять радушие я не собиралась. Не хотела вызывать подозрений. Прежняя Эмион точно не стала бы демонстрировать дружелюбие незнакомой Дарканке. Да что там говорить? Она даже знакомым лояльность не выказывала. Родную кровь била по щекам. Стерва бешеная. Я специально думала о чем угодно, но не о хозяине, особняка. Новая встреча с призраком из прошлого в настоящем меня презирающим била по нервам раскаленным жгутом. Нет, Эмка, ты ничего не можешь с этим поделать. Отвлекись. Займись чем-нибудь полезным. Так мы с Оливией особо не общаясь, лишь искосо поглядывая друг на друга, разобрали теперь уже мои вещи и даже выбрали наряды для приема. Вообще, я остановилась на ярком красном платье, но Оливия набралась смелости и отговорила меня одной простой фразой. «Госпожа Лиана собралась идти на ужин в красном. Простите за неприятную новость». «Оставь», — махнула на девушку. «Я могла бы наплевать на твои слова». Придерживаясь резкости прежней имен, поджала губы. «К тому же красный цвет, как по мне, брюнеткам идет больше». на нет, я тебе благодарна за эти сведения». Если в будущем ты будешь располагать чем-то подобным, без признательного поощрения не останешься. Вложив в ладонь каме리스ки серебряный драк, усмехнулась, видя, как в глазах девушки страх растворяется под давлением более сильной эмоции жажды наживы. Иди за обедом и проследи, чтобы он был кристально чистым, а то я знаю, на что способны слуги, затаившие злобу. Моя тётушка уже двадцать лет работает на губернаторской кухне, госпожа. Ручаюсь, что ваши кушанья будут без Без сюрпризов. Я еле сдержалась от смеха. Слишком понимающим был взгляд Дарканки. Судя по всему, прецедент мог случиться, если бы мне не попалась Оливия. Пока девушка бегала за едой, я остановила свой выбор на нежном платье глициниевого цвета. С оттенками радужных цветов я как дипломированный фотохудожник но «ты». Помимо цвета, это платье нравилось мне ручным дизайном. Легкие узоры, ветвистые кружева и цветочный орнамент На вуальных рукавах придавали наряду какой-то эльфийский колорит. Я это платье, как увидела, сразу решила пойти именно в нем. На фоне красного платья Лианы оно будет смотреться, как сама невинность во плоти. Я подчеркну нежностью платья порочность соперницы, унижу, не прилагая никаких усилий. Как по мне, так отличная тактика. Я до сих пор мысленно ругала себя за тот выпад в воле. Не надо было грубить, но... Лиана добавила в топку моих эмоций еще одну лопату с углем. Даже не знаю, кто сдержался бы, только святой. Плюсом ко всему, характер Эмиан позволял мне дерзкую глупость, поэтому я не слишком долго себя ругала. Оливия вошла с новой порцией еды. На подносе было столько всего вкусного, девочка чуть не надрывалась. Я еле усидела на диване, чтобы не вскочить помогать. Пришлось даже отвернуться к окну, чтобы подавить в себе ощущение неправильности. Этот новый мир сделает из меня реальную стерву. Когда наивкуснейший обед был опробован, Оливия посоветовала мне подремать. — Прилягте, Ваша милость. Балы обычно не заканчиваются раньше полуночи. Иногда так и вовсе затягиваются до утра. — Бал? Но говорили же об ужине. Оливия посмотрела на меня с удивлением. — Все верно. Но ужин-то светский, а не простой. Начнется он в гостиной лорда-губернатора, затем плавно перетечет в трапезный зал. А уж потом господин пригласит всех на третий этаж. Очень уж любят его светлость игры. — Какие еще игры? — нахмурилась я, начиная волноваться. Тали ничего такого не говорила. Да и в книгах по этикету ничего подобного не было прописано. Оливия задержалась на целый час, в подробностях описывая посиделки Кевина с его друзьями. В целом, ничего сложного я не увидела. Даже с облегчением вздохнула, когда поняла, что местная драконья молодежь любит карты, подобие бильярда и музыку. Учитывая, что Эмион для всех была глупой истеричкой, от меня никто сверхъестественного требовать не станет. И это приносило мрачное облегчение. Спокойно, Эмма. Ты все делаешь правильно. Из образа злобной идиотки будем выходить постепенно. И тогда тебя точно никто не рассекретит. Если бы еще флер эмпата прикрутить, чтобы не ляпнуть какую-нибудь опрометчивую деталь. Переодевшись в домашнее платье, я забралась в кровать, простыни которой приятно пахли свежестью, и в один момент отключилась.